Глава 14. Вам нужен план действий. Мы в пятером зашли в бар на Манхэттене. Всем далеко за тридцать. Видишь кого-нибудь? спросила подруга. Мы оглядели зал. Несколько парочек, группа женщин, пара мужчин, поглощенных разговором и не обращающих внимания на женщин. Мы покачали головой и двинулись дальше. Мы повторили эту операцию три или четыре раза, пока, наконец, не втиснулись в переполненный бар. Там пили плохое Мерло и смотрели в пространство, ожидая, когда же сможем пойти домой, чтобы включить телевизор и посмотреть марафон фильмов с Барбарой Стенвик. Другими словами, воплощали в себе все самое худшее из стереотипов про одиночек. Мы были группой женщин не самого юного возраста, бродящих от бара к бару, сканирующих посетителей, как шефы полиции, ищущие подозреваемых в убийстве. Но разве не этим мы должны заниматься? Действовать? Взять контроль в свои руки? Как бы поступили на нашем месте те, кто насмехается над нами? Что, будем сидеть дома в пижамке и с пультом в руках? Есть рецепт? Противоположный рецепту магического мышления. Это совет вести поиск мужа так же тщательно, как искали бы работу или лекарство от болезни Паркинсона. Он прекрасен тем, что создает иллюзию контроля. Вы так заняты двенадцатиступенчатым планом действий и военными советами с подругами, что даже если сегодня не найдете того самого, хотя бы будете знать что вы добропорядочная, одинокая гражданка. Вы работаете над ситуацией, делаете все возможное. Однако в какой-то момент обнаруживаете совершенную измученность безрадостными вечерами, проведенными в поисках партнера. Поэтому говорите, а пошло все к черту, и проводите следующие пять субботних вечеров перед телевизором. Если ничего не случится, Что ж, по крайней мере, не пришлось зависать в спортивном баре, притворяясь, словно вас интересует чемпионат по хоккею. Но рано или поздно вы чувствуете вину от подобного времяпрепровождения и снова отправляетесь на поиски. И так по кругу. Конечно, бывает, что вы выходите из этого порочного круга, когда занимаетесь скалолазанием или идете на спектакль племянника — или играете на гитаре на вечере открытого микрофона в любимом баре. Но даже тогда сложно погасить проблеск надежды. Может, в этом баре мне встретится милый отец-одиночка и справиться с последующим разочарованием от того, что сегодня ничего не случилось. Активные поиски могут приносить душевные страдания. Но, как мы все знаем, у идеи... Позволить любви самой найти тебя на уроке Пилатеса или в офисе тоже есть свои недостатки. Неважно, что вы делаете, вам всегда сообщат, что что-то делаете не так, попеременно призывая то просто расслабиться, то взяться за дело, в зависимости от того, чем заняты сейчас так как найти это неуловимое состояние, где вы открываете дверь на улицу, делаете глубокий вдох и говорите «Здравствуй, мир! Я собираюсь прожить этот день по максимуму. Кроме того, буду открыта для любви». Как взрастить эту волшебную энергию, с которой те, кто выходит замуж в 22, по-видимому, рождены?» Особую чистоту, сигнализирующую и открытость к переменам, и полное удовлетворение жизнью и сексуальную привлекательность. Во-первых, давайте избавимся от идеи, будто каждый человек, состоящий в здоровых отношениях, достиг состояния духовного просветления. Вспомните подругу, которая познакомилась с будущим мужем в три часа утра на студенческой вечеринке. После того как ее вырвало в кустах. И все же напрашивается интересный философский вопрос. Как найти, по выражению преподавателей йоги, баланс между работой и отказом от действия? Мне удалось задать его буддийскому учителю Киприану Янку. В одной лекции он описал похожий вечер. Предлагал представить, как вы сидите в баре в половине третьего утра. Вы выпили слишком много. «Вы без ума от вашего собеседника, но он к вам, похоже, равнодушен». «Веселье закончилось несколько часов назад. Но вы не уходите, надеясь выжить еще хоть капельку веселья из этого вечера», — сказал он. И объяснил, что это классическое определение страдания в буддизме. «Желание того, чего вам не получить. Если повезет, что-нибудь изменится». Вы выпьете воды, вызовете такси, поедете домой. Это не обязательно будут счастливые минуты. Но вы вернете себе чувство собственного достоинства. Вы посмотрите правде в глаза и признаете, сегодняшняя ночь не та самая. И, может быть, у вас наступит еще более глубокое прозрение. Я больше не буду таким человеком. С меня хватит. Буддисты считают, что причина страданий — желание и невежество. Когда вы ищете счастье вне себя. Когда не можете примириться с нынешней реальностью. Путь, по которому можно выбраться из страданий, принять все таким, каким оно является, и позволить любой боли от обстоятельств, одиночества, разочарования, даже ненависть к себе. Просто существовать не осуждая ее. Когда начнете относиться к этим чувствам как к простым ощущениям, которые пройдут, вы поймете, что с ними можно справиться. Это от мыслей их сопровождающих нам плохо. Что я делаю в этом месте, где, кажется, нет никого старше 16? Когда все пошло не так? Это та соль, которой мы неизменно щедро посыпаем рану. «Ну, иногда ведь хорошо желать чего-нибудь. Разве нет?» — спросила я у Янку. «Когда хочешь новую работу, то рассылаешь резюме. Когда хочешь отношений, идешь туда, где есть люди». «Разумеется», — ответил он. «Буддизм не осуждает преследование цели. Проблема не в желании, а в том, что происходит, когда не получаешь желаемого». Другими словами, проблема не в том, чтобы сказать «Девчонки, а хорошо бы мы сегодня встретили симпатичных парней. Давайте пойдем туда, где у нас на это больше шансов». «Проблема — это когда вы думаете, что вечер не удался, раз вы ни с кем не обменялись номерами и не поцеловались на темной улочке». «Так как же найти этот баланс?» «На этот вопрос ответить можете только вы сами», — сказал Янку. Для меня тактика была следующей. Я задавала себе вопросы. Я чувствую себя полной сил или выдохшейся. Я позволяю моему желанию провести вечер определенным образом, ввести меня в отчаяние или сохраняю достоинство. Достоинство. Вот что появляется, когда вы не позволяете себе опрометчивых поступков. Когда вы отвечаете на сексистское оскорбление коллеги недоуменным взглядом и возвращаетесь к работе. Когда получаете сообщение, где говорится, что вы ему не подходите, даете себе минутку поплакать, если нужно, и отвечаете. Мне жаль это слышать. Удачи. Достоинство заключается не в том, чтобы подавлять или отрицать боль, а в том, чтобы позволять ей быть и не стыдиться этого. Достоинство превосходит обстоятельства. Та ночь когда мы с подругами бродили из бара в бар, была ужасной. Но проблема не в том, что мы искали, и даже не в том, что были одиноки. Она в том, что нам не было весело. Мы пытались заставить вечер идти так, как нам хотелось, и запутались в миллионах придуманных причин, почему же он пошел не так. И поэтому лучший ответ, который я могу предложить на вопрос — как тщательно следует искать партнера, таков. Настолько, насколько вы хотите. Предполагаю, что вы пытаетесь сидеть сразу на двух стульях. По крайней мере, в том смысле, что иногда активно ищете партнера, а иногда нет. Но если ощущаете себя в ловушке, если боитесь, что делаете не то, что нужно, завязывайте. Если знакомитесь в интернете делайте это. Не стоит сокрушаться. «Боже, не так нужно проводить пятничный вечер. Мне стоило бы отплясывать в каком-нибудь местечке». А если отплясываете, так отплясывайте. Неважно, что вопреки уверениям статьи «10 лучших мест для знакомств», средний возраст в этом клубе — 85. Теперь, когда я вспоминаю, какой было раньше — Как медленно поднималась с дивана, чтобы пойти на очередное свидание с парнем из интернета. Как делала глубокий вдох перед тем, как войти на вечеринке в комнату, где был мой бывший со своей новой девушкой. Я не чувствую ни капли презрения или смущения. Я, как это ни странно, испытываю восхищение девушкой, которая пару раз облажалась, но все равно не сдавалась». Я старалась, как могла. И думаю, это все, на что мы способны.